Что провоцирует развитие меланомы? Солнце, ультрафиолетовое излучение. Еще совсем недавно признаками аристократизма была белая нежная кожа, которую не опаляло солнце и не уродовал физический труд. Потом Коко Шанель вела моду на загар и понеслось. Белокожим блондинкам понравилось сверкать голубыми глазами на загорелом лице, мальчики стали пытаться замаскировать красивым загаром свое субтильное телосложение, солярии начали размножаться быстрее кроликов. Вы помните начало главы, многократный рост меланом по миру? Вот такая статистика. Оказалось, что особенно опасно обгорать. Солнечные ожоги – вот мощнейший стимул развития меланомы. Особенно подвержены заболеванию те самые белокожие блондинки и блондины. Вот вам следующий фактор риска. Фототипы кожи. Условно существуют четыре фототипа, их можно различать по реакции на ультрафиолетовое облучение. А – Солнечный ожог всегда возникает после кратковременного 30 минут пребывания на солнце. Загар никогда не приобретается. Б. Солнечные ожоги возникают легко, загар возможен, хотя и с трудом. В. Возможны незначительные ожоги, развивается хороший загар. Г. Никогда не бывает солнечных ожогов, легко возникает загар. Д. Смуглая от природы кожа. При этом наиболее подвержены к развитию опухоли лица с фототипом А и Б и наименее с Г и Д, что, однако, не исключает у них полностью вероятность болезни. Про уже упомянутые солярии. Многие считают, что их посещение может предотвратить солнечные ожоги и что такой загар безвреден, но вот вам статистика. Среди лиц, которые никогда не обгорают, казалось бы, благоприятный фототип Г, частота меланомы у тех, кто посещает солярии, в четыре раза выше, чем у тех, кто никогда там не был. Наличие родинок, вернее, их количество. Родинка родинки рознь. В принципе, любая родинка может переродиться в меланому. Однако у подавляющего большинства родинок этот шанс ничтожно, космически мал. Ровные, округлые формы или плоские, равномерно окрашенные, они есть у всех. Но хорошего понемножку. Большое их количество может быть фактором риска для меланомы. Большое это сколько? Исследования приводят разные цифры. В каких-то это 25, в каких-то 50, но смысл понятен. Меланомы вырастает из меланоцитов, клеток, вырабатывающих меланин, тот самый пигмент, который окрашивает нашу кожу, делая нас разными. Родинка – это скопление меланоцитов. Родинок мало, и ультрафиолетовое облучение должно воздействовать очень долго для провоцирования каких-либо изменений. Много, значит и материала для перерождения больше. Бывают и родинки повышенного риска, так называемые атипичные родинки. Это родинки, к которым подходят некоторые критерии системы Аккорд, но пока они доброкачественные. Вот их на теле должно быть не больше пяти, если больше, то риск меланомы увеличивается. Присмотритесь. Ведь большинство родинок на нашем теле однотипны, по форме, цвету и прочее. И вот те, что не вписываются в это семейство, требуют особого внимания. Там на коже есть еще множество других образований. Красноватых точек, гемангиом, грубых чешуйчатых фибром – это отдельная немеланомная история. Людям повышенного риска советуют иметь паспорт кожи когда кожа со скоплением родинок периодически фотографируется для последующего анализа возможных изменений. Наследственность. Считается, что около 10% меланом носят наследственный характер. Персональная история меланомы. Если один раз такое было, появление ее где-то опять весьма возможно. Другие разновидности рака кожи. Да, все эти базилиомы никогда не метастазируют, да, излечимы, но это независимый риск-фактор для меланом. Я перечислил наиболее важные риски, но ими провоцирующие меланому факторы, увы, не исчерпываются. Статистика выявила еще несколько состояний, при которых это заболевание встречается чаще. Иногда этому есть рациональное объяснение, иногда пока нет. К ним относятся первое курение. Зная, что курение – основная причина раковых заболеваний, искали причинно-следственную связь и с меланомой. Не нашли. Второе – гормональные противозачаточные препараты. Похожая ситуация. Есть исследования, указывающие на взаимосвязь их с меланомой, и есть опровергающие. Третье – алкоголь. Вроде у употребляющих алкоголь меланомы встречаются чаще, но убедительных доказательств пока нет. Четвертое ⁇ эндометриоз. Почему? Неясно. Но статистика вопрос поставила. Пятое ⁇ как и в случае болезни Паркинсона. Меланома при ней чаще. Шестое ⁇ потребление Виагры. А ведь тут в исследовании участвовало 26 тысяч мужчин с 2000 по 2010 годы. Вопрос пока открыт.